глава восьмая. в лаборатории понастроили шаральников а попробуешь ходи тут по нужде шражу дожу радиацияешь хлопочешь бормотал зоркий пинком открывая дверцы кабинок и беря на мушку район унитаза ты кого там ищешь не выдержал летун а вдруг бюр покакать пришел а тут я бабах и нету жлобного гнома да ты батенька за подлист — резюмировал я. — В такой ответственный момент зверушку пугать. Он же потом до конца жизни и Кате в кроватку писаться будет. Ладно, идем к двери. У меня такое ощущение, что лаба именно за ней. С чего бы это вдруг? Сам удивляюсь. Интуиция. А, тогда идем. Дверь открылась без труда. Штифты были хорошо смазаны и легко вышли из пазов. За дверью коридор поворачивал направо и упирался в другой коридор с множеством дверей. Интенсивность свечения увеличилась, и вместе с ним увеличилось давление на организм. Зрение начало потихоньку плыть. Стены коридора виделись размыто. Я поморгал и встряхнул головой. Зрение нормализовалось, а вот тряска отозвалась приступом боли. «Ну, откуда начнем?» Я имел в виду осмотр дверей коридора. «А давай справа, там тупик, и ничего не пропустим». Справа в торце коридора на двери была бронзовая табличка «Заведующий лабораторией Михальчишин С.П. В приемной, кроме стола с вывернутыми ящиками и валяющимися на полу листами с приказами, ничего не было». Большие, когда-то лакированные, а сейчас облупленные двери вели в кабинет завлаба. Летун заглянул в приоткрытую створку двери, поизучал обстановку и смело шагнул в кабинет. Там что-то стукнуло, и следом раздались выстрелы. Мы с Зорким рванули к двери, я подбежал первым. Только я протянул руку, чтобы сильнее распахнуть прикрывшуюся дверь, как какая-то тень метнулась мне под ноги. Удар под коленку, и я лечу на пол, а существо, коротко рыкнув, пронеслось мимо Зоркого и выскочило через дверь в коридор. — Чего это за хрень? — Зоркий водил винтовкой от одной двери к другой. — Летун, ты там как? — Нормально, живой. Я, не опуская винторез, зашел в кабинет. Летун шарил по сейфу в углу. Посреди кабинета стоял большой Т-образный стол. и в кресле сидел полуразложившийся труп хозяина. «Это и есть завлаб, я так понимаю», — сказал зоркий из-за моего плеча. «Литун, а где ты эту животину на фол?» «А на столе дрыхло», — не прекращая рыться в сейфе, — ответил Литун. Я подошел к останкам хозяина кабинета. Хоть труп и был сильно пожеван, натренированный глаз сразу распознал причину смерти. Убила его не пуля, убила его что-то имеющее большие когти. «Летун, ты ешь ли в сейфе желатые бриллианты найдешь? Делим поровну». «Ага, по-братски». Летун полистал последнюю папку и кинул ее на пол. «Ничего не понятно, хреновые яйца головые. Не могли попроще и попонятнее написать. Я проверил ящики стола, какие-то графики, приказы, отчеты». «Фигня, короче». «Ну чё, двигаем дальше?» Я направился к выходу из кабинета. Сталкеры пошли за мной. «А трупик-то свеженький», — сказал Летун, выходя в коридор. «Ему не больше месяца. В коридоре было еще четыре двери, по две с каждой стороны. Архив было написано на ближней правой. «Глянем?» — спросил Летун, обернувшись ко мне. «Время терпит. Надо все осмотреть». «Вдруг что нужное пропустим?» — ответил я и скривился от боли в голове. «Если бы еще и башка не гудела!» «Ну, родимый, выбирай что-то одно!» Летун пожал плечом и с размаху саданул ногой в дверь. Замок не выдержал, и дверь распахнулась. Ничего интересного в архиве мы не нашли. Большие папки с отчетами о результатах каких-то опытов, написанных на таком узкоспециальном языке, что без ученой степени не разберешь. Махнув рукой, я вывел свой микроотряд в коридор. «Отдел номер три», — гласила табличка на следующей двери. «В помещении, кроме поломанных столов с разбитыми мониторами и разломанными системными блоками, ничего не было. За дверями отдел номер один и отдел номер два, на противоположной стороне коридора, царил такой же ковардак Интересно». «Чем таким они могли заниматься, используя такое количество вычислительной техники?» — пробормотал я, ни к кому не обращаясь. «Чего?» — не понял Зоркий. «Дальше идем, — говорю». Я кивнул в конец коридора. «И смотрите осторожно, та скотина, что у Завлаба была, может быть не одна. Летун, как она все-таки выглядела? Как крыса с большими ушами». «Вот, значит, точно не одна». крысы парами ходят. Коридор закончился маленьким тамбуром с двумя дверьми. Прямо дверь называлась стенды. Правда, в груди металлолома и стекла было трудно разобрать, что за стенды здесь стояли. Ход вправо выводил еще в один коридор, идущий параллельно коридору с отделами. Обследовали мы его также справа налево. В правом конце был склад каких-то приборов, комната рядом оказалась щитовой. А следующее, судя по названию, химлаборатория. Стеклянные шкафы с какими-то реагентами, штативы, колбы. «Зоркий, колбы не трогать!» «Не забыл?» — обернулся я к сталкеру. «Да помню, помню!» Зоркий отдернул руку от стола с большими стеклянными колбами и спрятал ее за спину. «Но если помнишь, идем дальше!» Часто моргая, чтобы прогнать красный туман в глазах, сказал я. Мы вышли обратно в коридор, и тут стало плохо летуну. Он схватился рукой за косяк двери и стал медленно оседать на пол. Я подхватил его обмякшее тело и аккуратно прислонил к стене. Грудь сталкера часто вздымалась. «Зоркий, аптечку!» Я принялся судорожно отстегивать плечевую бронепластину летуна. «Зоркий» вытащил аптечку, открыл и подал мне. Я выхватил одноразовый шприц со стимулятором и вколол летуну в трапециевидную мышцу. Закрепил назад бронепластину и стал ждать результата. Дыхание сталкера стабилизировалось, и он, застонав, схватился за голову руками. «Тише, тише, шею себе свернешь». Я придержал его за руки, чтобы он руками, усиленными гидроусилителями, не повредил себе голову. «Мля, я что, вырубился?» Прохрипел он. — Типа того. Как себя чувствуешь? — Лучше. Немного. Кабан, ну его. Давай к этому контуру топать, а то мы пока везде нос посуем, идти некому будет. Тогда вперед. Идти сможешь? А что, есть другие варианты? Конечно, смогу. Он поднялся и, неловко держа винтовку, пошатываясь, двинулся вперед. Коридор выводил еще в один тупичок с тремя дверями. Вы понастроили, коридоры и тупики сплошные. Слева дверь вела в Овую, если верить поломанной табличке. Прямо приоткрытая дверь с надписью «Автономное питание». Судя по очертаниям агрегата в комнате, напоминающего водопотопный дизель-генератор, так оно и было. А на правой двери табличка сообщала, что здесь находится испытательный зал. «Туда нам надо», — я указал на табличку. В столовый контур не поставят». «Логично», — кивнул Зоркий. «Ну, открывай, посмотрим». «А че сразу я?» «Инициатива наказуема». «Ладно, прикрывай». Я взялся за ручку и нажал ее вниз. Замок клацнул, и я толкнул дверь от себя. «Блин, опять коридор», — не выдержал я, выглядывая в проход. «Слева в коридоре на всю длину, около семи метров». Была ниша, забранная решеткой. За ней в два яруса стояли клетки. В правой стене была всего одна дверь, поэтому мы подошли поближе к клеткам, чтобы рассмотреть, что или вернее кто в них находился. Несколько клеток были взломаны, а в целых лежали мумифицированные тушки размером со среднюю собаку. «Во!» — ожил летун. «Вот эти крысы ушастые!» Я пригляделся сквозь прутья. Одна крыса лежала мордой ко мне, и я смог ее разглядеть. Это была не совсем крыса, даже совсем не крыса. То, что летун принял за уши, было костяными наростами. Голова расширялась к носу и оканчивалась большой присоской, сморщенной, похожей на кошачий нос и лупатые глаза. Передние лапы трехпалые, с противостоящим большим пальцем. Мощные задние лапы и длинный сплющенный с боков хвост, чем-то похожий на крокодилей. Короткая густая шерсть по всему телу. Вот что лежало в клетке. «Летон, а ты уверен, в тот крыфу в кабинете шпугнул?» — спросил Зоркий. «Вот теперь даже не знаю. А чем это могло питаться? Спроси что-нибудь попроще». «Ладно, ладно, накинулись вдвоем на одного». Летун замахал рукой с повязанной на запястье черно-белой лентой. «Черно-белой? Она же должна быть желто-красной!» «Летун! Зоркий! Назад!» — заорал я. «Ментальное поле! Ленты!» Зоркий сообразил быстрее и, схватив летуна за шиворот, ломанулся к двери. Там он остановился и, изучив свою повязку и повязку напарника, развернулся ко мне. Здесь нормально! Ты иди, кабан, а мы тут постарашим!» С того места, где стоял я, ленты, как и все вокруг, оставалось в черно-белом цвете. Даже излучение деструктуризатора, бывшее желтовато-янтарным, стало мутно-белым. Значит, я в поле ментального излучения, и порог находится за той дверью, в правой стене коридора. Может, под действием поля, может, из-за самовнушения... но по спине пробежали мурашки, на лбу выступил липкий холодный пот, а ноги стали ватными. Передвигая негнущиеся ноги, я приблизился к двери и протянул руку к ручке. В голове мелькнуло. Сейчас коснусь пальцами, а ручка за руку схватит и не отпустит. Но ручка ничего такого не сделала. Может, не могла, а может, притворялась, чтобы усыпить бдительность. Я, схватив ее, потянул на себя. Дверь открылась, и я шагнул в комнату с большим пультом у стены. На стене в три ряда были установлены мониторы с разбитыми экранами. Осколки стекол грудой лежали на полу. Видимо, с пульта их кто-то смел. И этот кто-то сидел вот в этом кресле и крутил на пульте вот эти верниеры и переключал тумблеры. Производил тонкую настройку контура. Всплыло в голове, как отголосок чужих мыслей. Я сел в кресло и аккуратно положил руки на край пульта. «На пульте ничего не нажимать», — предупреждал Шухов. «И в третьем шкафу. Я встал. Попытался встать. Ноги, до того бывшие ватными, вообще не слушались. Дернувшись всем телом, я упал вместе с креслом на стеклянные осколки. Если это действие ментального поля...» то так можно загнуться прямо здесь, в шаге от контура. Загребая руками и подтягивая тело и извиваясь как уж, пополз к шкафчикам справа от пульта. Доползти, превозмогая тяжесть в голове, смог, а вот подняться, чтобы достать с полки блокиратор, уже нет. «Что делать? Мля, как его достать?» — заметались в голове панические мысли. «Если не успею отключить контур...» «Здесь и грабанусь. А жить-то как хочется. Был бы шкафчик деревянным, можно было бы разломать. Разломать? Разрубить? Нож!» Я немеющей рукой нащупал на поясе скальп и рванул его по широкой дуге, высвобождая из ножен. Клинок, описав полукруг, перерубил стенки железного ящика, как бумажные. Верхняя часть накренилась и рухнула прямо на меня, На плечо шлепнулась и соскользнула на пол обычная магнитная карта. Схватив ее свободной рукой и разгоняя движением головы сгущающуюся темноту в глазах, я тяжелым бревном пополз к двери, ведущей в испытательный зал. Хорошо, что щель-приемник была на уровне пояса стоящего человека, я смог дотянуться до нее с пола. Втянув карту, щель пожужжала, поскрипела и, наконец, щелкнула замком. Я, упершись лбом, хорошо, что дверь открывалась от меня, распахнул последнюю преграду. С трудом поднял тяжеленную голову и оглядел помещение. Что я ожидал увидеть? Но хотя бы что-то похожее на монолит, каким его описывают те, кто слышал о нем от тех, кому с пьяну кто-то что-то рассказал. В зале по полу клубился грязно-белый туман. Подозреваю, что он должен быть желтым, но не факт. А в центре, почему не в углу или возле стенки, стоял столб воды шириной около трех метров. Или меня уже конкретно накрывало, или действительно вода медленно текла вверх. Впрочем, в зоне ничего удивительного нет». Интересно, я уже пересек порог, или этот столб и есть последняя веха? Пол резко подпрыгнул и ударил по лицу. Если бы не шлем, нос разбил бы. Но удар привел меня в чувство. Оказывается, это не пол, а я приложился головой, на мгновение потеряв сознание. Аптечка впрыснула мне под лопатку какой-то дряни и голову немного попустила. Я поморгал, потряс головой. Пульс бился в висках с такой силой, что еще чуть-чуть и артерии взорвутся, не выдержав давления на стенке. «Мне надо добраться до этого фонтана, хоть на локтях, но добраться». «Опа! Локти повторили прикол с ногами, и я мог двигать только плечами. Следующим будет тело, и все. Надо добраться. Я принялся извиваться и дергаться». Рывком перевернулся на спину, потом раскачавшись, перекатился на живот. Вот, уже ближе, еще рывок. Я тупо смотрю в потолок. Раскачаться, есть. Взгляд уперся в грязную плитку на полу. Рывок, потолок, рывок, пол, рывок, потолок, рывок, рывок. Мать, да что же это? Сердце испуганно затрепыхалось. Рывок, рывок, пол, ноги очутились в фонтане и провалились куда-то, утягивая за собой все тело. Я соскользнул с края и полетел вниз в белый туман. «Интересно, а здесь глубоко?» — мелькнула шальная мысль. «Бездно!» — пришел ответ. Туман вокруг постепенно темнел, пока не превратился в непроницаемую тьму. Сколько я летел во мраке, я не знаю, но очнулся в какой-то комнате. стены которые были сплошь зеркальными, и мое отражение смотрело на меня со всех сторон. Руки и ноги, как ни странно, слушались. Я встал и пошел через всю комнату, пока не уперся в стену. Взявшись за нее рукой, пошел в левую сторону и обнаружил два коридора, опять коридоры. Вошел в левый, долго блуждал. Может, не тот коридор? Нашел еще одно ответвление, пошел по нему. Временами подошвы как будто прилипали к полу, потом опять все приходило в норму. Завернул еще в один проход, потом еще в один. Пересек комнату с тремя дверями. Не заморачиваясь выбором, выбрал среднюю. Мое отражение шагало вместе со мной, раздваиваясь, рассыпаясь на фрагменты и снова собираясь. Я потерял счет времени, бездумно бредя по закоулкам зеркального лабиринта. Внезапно мой взгляд зацепился за какой-то предмет на зеркальном полу в одной из комнат. Я заинтересованно подошел поближе. На полу лежал камушек. Обычный камушек, каких много на морском берегу. Голыш. Догадка мелькнула в голове. Я полез в кармашек разгрузки, куда положил резонатор, который дал мне Лерс. В кармане ничего не было. «Так, резонатор здесь». а контур на него не реагирует. И где в этом лабиринте я его найду? Здесь же можно всю жизнь бродить. Подвязался на дело. Пойди туда, не знаю куда. Со злости я пнул голыш ногой. Резонатор по низкой траектории долетел до зеркальной стены и... Нет, он не отскочил. Не разбил зеркало. Он булькнул в стену, как в воду, и от его падения пошли круги. концентрические волны начали расходиться во все стороны захватывая потолок стены и пол меня подбросила одна волна вторая была побольше третья еще больше я поднимался меня опять подбрасывала я падал опять поднимался резонатор создал целую бурю я со страхом ожидал девятого вала и вот он накатил волна была с меня ростом Меня швырнуло вверх, шмякнуло о потолок, ударом вышибло воздух из груди и сознание из всего остального тела. Я вырубился. — А если он в себя не придет, можно я возьму его винтореж и берцы? — донесся издалека голос. — Ага, хитрый какой. Тогда броник и нож мой, — ответил второй. — Нечешно. Ножик клашный, все режет, а броня вообще от контролера защищает. «Давай тебе нож и берцы, а мне винтарь и бронник». «Нет уж, я все заберу», — сказал я, открывая глаза. «Чего это?» — двое сталкеров вздрогнули и рывком повернулись ко мне. «Ой, кабан, живой чертяка! А мы так же тебя переживали?» «Я слышал». «Да не, мы это чисто теоретически». «Ага, чисто теоретически». «Ясно». Ладно, помогите с Пола встать. Сталкеры подорвались с Пола и, взяв меня с двух сторон под мышки, аккуратно подняли и поставили на ноги. Я огляделся. Мы находились в комнатке с дверями в столовую, к генератору и испытательному залу. Тело было ватным, в голове шумело, а во рту было сухо, как в пустыне Сахара. Кабан, тебя больше суток не было. Мы уже почти нажат, шабрались «Попить дайте», — зоркий протянул флягу. «Как я здесь очутился?» — спросил я, оторвавшись от горлышка. «Мы шлетуном охраняли подступы к контуру, шпали по очереди, как вдруг бабах, будто лопнуло большое штекло и пошипали о Да так, что аж по коже мурашки побежали, и тишина. Но я говорю, летун, ты ж старше». Шваю уже пожил. Шходи, глянь, что там бахнуло. Мы немного пошпорили и решили идти вместе. Примерно там, где повяжки стали черно-белыми, мы остановились. Но цвета не исчежали. Тогда мы пошли дальше и, пройдя через пульты, вышли в зал. Там ты скромно в уголочке лежал. Но мы выволокли тебя сюда, мало ли что. А в зале еще что-нибудь находилось? «Ничего». Только какой-то плошкий блин на потолке, и все. Значит, порог исчез вместе с контуром? Сталкеры пожали плечами. А деструктуризатор работает. Значит, с контуром он напрямую не связан. Сталкеры опять синхронно пожали плечами. «Ладно, давайте выбираться отсюда». «Погодь, кабан!» Летун поднял маску на лице, отвернулся и его вырвало на пол. «Фух, все!» «Теперь давай дергать отсюда, и чем быстрее, тем лучше». Сталкер снова натянул маску и развернулся в сторону выхода. «Вперед!» Я первым шагнул в проход. Пропетляв по уже знакомым коридорам, мы вышли к лестничному пролету. Темные сидели на тахте, из кабинета Мора приволокли, и, по всей видимости, интенсивно нас ждали. Лэрс дремал, прислонившись к стене». Азлюка скоблил скальпом золотую рыбку, держа ее над открытым контейнером. Мелкая пыль сарта сыпалась внутрь. Но стоило мне сделать шаг за порог, как Лерс открыл глаза. Азлюка оторвался от своего занятия и вскинул голову. «Ну, наконец-то! А мы заждались уже. Рад, что все живы!» Лерс встал с тахты и потянулся. «Кабан, сработал камушек?» «Не то слово!» такую бурю поднял. — Вот и хорошо, — Лерс улыбнулся. — А то из-за этого деструктуризатора ничего не слышно. — Ну, мы свою часть уговора выполнили, теперь ваша очередь. — Ну так передохните, а утречком злюка вас отведет. Вон морды неумытые какие, зеленые, пополоскала мозги излучения. Пошли наверх. Лерс развернулся и потопал по ступенькам на верхние этажи. Когда мы, сидя у костра в одной из глухих комнат на первом этаже, собрались поужинать, случилась странная вещь. Моя тушенка, купленная у бармена за свои кровные, и которую я открыл и поставил к костру греться, вдруг выползла из нагревающейся банки и поползла прочь от костра. Не ожидавшей такой подлянки от простой тушенки, я впал в ступор». Остальные сталкеры тоже сидели, выпучив глаза. Не растерялся только Злюка. Он выхватил скальп и полоснул по неизвестному противнику. Тушенка, распонаханная ножом, вместо того, чтобы честно умереть, удвоив усилия, ломанулась прочь в рассыпную уже двумя комочками. Я офигел еще больше. Темный, похоже, тоже. «Возьми на анализ, на базе на року отдадим», — сказал Лерс. Интересное проявление. Злюка достал из-под плаща контейнер с чешуйчатыми стенками. Все забываю спросить, где они такие достают. И, поставив на пути сначала одного, потом другого кусочка тушенки, ловко посадил их вовнутрь. «Кабан, у тебя много тушенки с собой?» Как бы невзначай спросил Темный. «Ну, банки четыре еще осталось. А что?» «Доставай, ты думаешь?» Страшная догадка закралась в мою голову. «Скорее всего, да. Возьмешь монолитовские пайки, их здесь полтора ящика, а свою тушенку сюда выкладывай». Я полез в рюкзак и достал банки с тушенкой. Злюка сразу запихнул их в карманы плаща, а мне показал ящик в соседней комнате, доверху забитый мясными консервами. «Ну вот, поели, теперь можно и поспать». Летун зевнул и принялся укладываться прямо у костра. «Давай, давай», — улыбнулся Лерс, — «после такого мозгового штурма надо голове отдых дать». Я, ободренный такими словами, доел и тоже завалился на боковую.